Глава 36. Сюрприз. Река не показывает вопрошающих. Альери прижал меня еще крепче. Она обнажает чувства. Он не ждал ответа или объяснения, просто развернул к себе и поцеловал. Мужские губы, требовательные и одновременно нежные, дарили минуты счастья. Я понимала, что, возможно, это наш последний поцелуй, и стремилась ответить со всей горячностью. Альери ласково прошелся по моей нижней губе и спустился на шею. Он едва касался кожи, опасаясь увлечься и сотворить непоправимое. Но даже эти легкие, чуть заметные прикосновения дарили такой шквал ощущений, что я теряла голову. Отстранившись, взглянула на мужчину. Сильный, умный, до последнего верный слову. Второго такого никогда не найти. «Белла». Он вновь потянулся к губам. «Белла». Целовал и шептал слова извинений. Каялся, что собственными руками отдал другому. Искал способы все изменить. «Белла». А я слушала его голос, запоминала вкус губ и таяла от прикосновений. Впереди несколько лет брака, а эти воспоминания будут придавать сил. Но все когда-нибудь заканчивается. Мы вернулись домой и разошлись по комнатам. До свадьбы с Коксфордом оставалось всего двое суток. Следующий день я провела в одиночестве. Альери за завтраком сказал, что у него есть срочные дела, и ушел. Правда, перед тем, как полностью скрыться за дверью, бросил на меня такой взгляд, что сердце на миг остановилось, а на губах сама собой расцвела улыбка. «Чему вы улыбаетесь, госпожа Крет?» — поинтересовалась матушка. «Собственным мыслям», — соврала я. «Наверное, ждете свадьбы?» Уже завтра станете замужней дамой, а значит, получите некие преимущества и свободу в действиях. Она чуть помялась. «У вас нет матери, и мне следовало бы дать вам какие-то напутствия, рассказать обо всех нюансах брака. Но, учитывая, что вы выросли в, скажем так, не особо строгом обществе, уверена, что не нуждаетесь в пояснениях». «Вы правы». Не нуждаюсь. Вряд ли она когда-нибудь сможет заменить мать. Я поблагодарила за прекрасный завтрак, помогла разобраться с посудой, нашинковала овощи для грядущего обеда и удалилась в комнату, как выразилась матушка, предаваться девичьим мечтаниям. День прилетел быстро. Я читала, гуляла в саду, рассматривала дом на холме, принадлежавший графу Фитрит. И размышляла. А вечером возле дома остановились две кареты. И если из одной появился вернувшийся сваха, то из другой. Лили? Тетушка Дора? Я бросилась к тетке и подруге. Но как? Я подумал, что вам будет приятно, если на свадьбе будут присутствовать ваши друзья. Сказала Лерия. Лилиана приехала без супруга и с восторгом рассматривала Ковен. Правильно, она же не огненная ведьма, и тут никогда не была. Моя подружка выглядела изрядно похудевшей и довольной замужней дамой. На ней красовалась крохотная шляпка, оттеняющая рыжие кудри. И такой тугой корсет, что я даже удивилась, как она смогла выдержать дальнюю дорогу. А тетка Дора рассматривала местность без интереса и часто переглядывалась с Альери. Учитывая характер тетушки, как бы она не ляпнула что-нибудь. Альери быстро представил гостей матери и отозвал меня в сторону. — Не хотите посмотреть на сад при свете звезд? — невзначай поинтересовался он. — Хочу. Едва мы вышли из дома, мужчина тут же привлёк меня к себе и поцеловал. Ярко, порывисто, не давая ничего сказать, жадно сминая губами малейшее сопротивление, ловя дыхание и упиваясь мгновением нежности. Вдруг за спиной хлопнула дверь. Мы разомкнули объятия и уставились на недовольную тётку Дору. «Ну и что вы тут делаете?» Хмуро поинтересовалась она. «Разговариваем», — ответила Альерия, задвигая меня к себе за спину. «О, полагаю, у вас была весьма фривольная беседа». «Госпожа...» — он замялся, забыв тетушкину фамилию. «Бейше», — шепотом подсказала я. «Доротея Бейше». «Госпожа Бейше, наш с Беллой разговор был очень личным. Вы немного помешали». «Ну, извините, вы так горячо дискутировали, что не могла не вмешаться. Арабелла, идем-ка со мной, нечего тебе тут делать». Тетка деловито поджала губы. Мне ничего не оставалось, как бросить на Альере виноватый взгляд и отойти. Что и говорить, я действительно позволила себе слишком много накануне свадьбы». «Рассказывай!» — велела тетка Дора, едва мы вошли в комнату. Там уже сидела Лилия и с нетерпением ожидала последних новостей. «А что рассказывать?» Я села на стол. «Завтра свадьба». «Не Сальери, как понимаю», — уточнила тетка. «Нет, но мой жених тоже очень приличный и приятный человек». «И ты его не любишь?» Я дёрнула плечом, словно пыталась избавиться от неудобного вопроса. «Я его уважаю. Но вы правы, не люблю». «А кто он?» Лили распахнула глаза. «Надеюсь, не Иллингтон? «Нет, совсем другой мужчина, и он очень милый». «Ты счастлива?» «Как она может быть счастлива?» фыркнула тётка Дора. «Счастливые невесты не целуются со свахой!» «О -о -о -о -о -о...» протянула лили и прижала руки к груди. «Ты целовалась с Сальери? Правда? И как он целуется?» «Судя по тому, что у Арабеллы подгибались ноги, целуется он замечательно!» – пробурчала тетушка. «Меня больше интересует, почему ты выходишь замуж не из-за него!» Она смотрела так пристально, что пришлось все рассказать. Я поведала и про предложение Эллингтона, и про клевету, мельком обозначила позицию коксфорта и уже хотела рассказать про поездку к пещере, как вдруг тетушка Дора воскликнула. «Как ты сказала, зовут жениха?» «Генри Коксфорд». Он говорил, что жил в зеленом тупике лет семьдесят назад. «О, мироздание!» «Генри еще жив?»